Только к осени 1919 года Управление финансов приступило к выпуску своих денежных знаков, оборудовав экспедицию в Новороссийске, потом к печатанию их в Киеве, Одессе и Симферополе. Но отчасти не желая колебать привычные для населения донские знаки, отчасти не справляясь с техническими затруднениями, Финансовое ведомство выпускало свои знаки в размерах ограниченных и, во всяком случае, совершенно не удовлетворявших текущие потребности. И донские и добровольческие деньги не имели за собой никакого покрытия, и хождение их основывалось исключительно на распоряжении властей, на инерции и доверии населения. Золотой запас России находился в то время в руках адмирала Колчака 652 миллиона рублей, у большевиков 147 миллионов, в Париже у союзников 320 миллионов. За границей нам был открыт адмиралом Колчаком небольшой кредит. Все усилия получить заем или кредит у союзников были безуспешны. Правительственные круги согласия, связанные своей социалистической демократией, оказать нам серьезную экономическую помощь не могли. Насколько можно было понять из частных разговоров, иностранные правительства, быть может, и рискнули бы оказать нам крупный кредит. Но ценою таких тяжелых концессий которые, на мой взгляд, сводились к распродаже России. Финансовые круги стран согласия, независимые от политических партий, не приходили на помощь, не доверяя прочности положения Юга. И еще по одной причине, о которой один из наиболее крупных русских финансистов и банковских деятелей писал из Парижа. Представителю русских финансов, Промышленности и торговли не имеют не только общего плана работы, но даже желания принести минимальную жертву в свои узколичные интересы для блага Родины. При таком положении руководящие финансово-экономические круги антанты предпочитали воздержаться от помощи, не имея уверенности «Будет ли она оказана кому следует и как следует?» При всех этих условиях оздоровление денежного обращения могло быть достигнуто только мерами внутреннего характера. Тем временем освобожденная территория росла с каждым днем. С чрезвычайной быстротой росли расходы. Вооруженные силой поглощали огромные средства. Деньги нужны были и на содержание совершенно разоренных городов и земств, и на восстановление промышленности. Станок выбрасывал все больше бумажных знаков, в стране, тем не менее, ощущался денежный голод. Цены росли непомерно, а рубль все падал и падал печати и специальной литературе, на совещаниях и съездах шли горячие споры по поводу необходимости денежной реформы. Существовали три главных течения в этой области. Первое. Восстановление сделок за золотую валюту с сохранением обесцененного бумажного рубля. Второе. Девальвация – И третье – повышение внутренней стоимости рубля путем изъятия у населения излишних денег мерами налогового обложения. Начальник финансового управления Бернадский придерживался этой третьей системы, считая в создавшихся условиях невозможной коренную реформу. Его поддерживали в этом направлении многие ученые-экономисты в том числе академик Струве, профессор Мануилов Ильяшевич и другие.